Но летим пока без проблем ы происшествий, чему очень способствует солнечная и безветренная погода. За бортом натуральная благодать, а небо такое чистое, что даже не верится. Три часа полета, а пейзаж почти не менялся. Сначала тянулась канадская Альберта, теперь под нами Северная Дакота. Но все по-прежнему. Плоская земля, покрытая почти уже заросшими прямоугольниками полей, а между ними разбросаны н е редкие опустевшие городки,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 А здесь, если кто и жил, то, похоже, принципиальные одиночки. Или синдромники из неагрессивных, которые просто стараются держаться подальше от других людей. Среди синдромников таких немало, в сущности. Хотя и другой твари среди них хватает. Натуральных убийц психопатов. Синдром возвратного бешенства, РРС, если по-местному. Проклятие этого полумёртвого мира. Последствия эпидемии. Эпидемии суперкории, которая убила этот мир,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 Потом человек будет обессилен и, в общем-то, безобиден. Но это потом. Довелось мне столкнуться с такой вот синдромницей, в сущности, очень хорошей доброй женщиной. Но смотрелся. Ну и просто еле уцелел. Могла и убить. Но это не самое страшное. Это просто больные люди, к которым, кроме сочувствия, ничего не испытываешь. А вот дальше... Дальше синдромники поделились на несколько категорий. Некоторые, как Лора Джин, которую я встретил в опустевшем отеле в горах Колорадо, из которой отпраздновал Рождество, старались жить подальше от людей, как-то сами провоцируя у себя приступы и сами же их переживая. Тогда приступ был вызван порезом на п а л ь ц е а я просто не кстати оказался рядом. Да ещё, в отличие от других людей, вёл себя по-идиотски, потому что ни о каком синдроме никогда до этого не слышал. Это сама Лора Джин растолковала мне всё после. Некоторые же синдромники узнали, что приступа можно вообще избежать, если если в общем вести себя как кровожадный а с а т а н е л ы й маньяк. То есть ты убиваешь сам, и никаких приступов. Более того, у таких синдромников и сам синдром начинает работать по-другому, выбрасывая эндорфины, гормоны счастья, тогда, когда носитель убивал, например. Лошадиными дозами до полного кайфа. А если убивал он долго и мучительно, то эндорфинов было больше.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 Щедрость проявили. Не один, а целых два. И тогда этот Хьюи был желто-красным, с большой эмблемой нефтяной компании и ш е л на борту, которой он раньше и принадлежал. Но мы всё же решили его перекрасить. И сейчас он просто чёрный, с аббревиатурой CLE, нанесённой белой краской, что означает «Cold Lake Enkloft», то есть «нас». Маленький Робинсон выглядит так же, раньше был бело-голубым.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 Я увидел желто-красный твиноттер, рядом с ним машину-заправщик. — Часок, можем отдохнуть! — сказал Брайан, плавно опуская вертолет в сторону нарисованного белой краской на бетоне треугольника с буквой «H» в середине. — Можем! — к и в н у л я. Перекусить точно не помешает. Вот к посадкам вертолетным я никак привыкнуть не могу. Нет ни выравнивания по направлению в высоте, ни набегающей полосы, и к тому же обзор непривычно широкий.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 Я бросил взгляд на в ы с о т а м е р напомнив самому себе в очередной раз, что не верь глазам своим, верь приборам. Абрайан уменьшил скорость снижения до самой минимальной. Вертолёт завис совсем низко, затем полозья коснулись бетона. Первый лёгкий толчок, второй почти сразу же есть. Сели. База г р а н д Форкс была, по сути, устроена так же, как и та в Монтане, на которой мне довелось послужить. Только там, в Монтане, был один длинный терминал почтовой службы.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 Так что служба тут течёт вполне спокойно. И твари подбираются очень редко. «Синдромники, понятное дело», — пояснил Уилл. «Но тихие. И не все там синдромники. На вакцине держатся?» «Нет!» «Так наловчились. Провоцируют приступ и запирают психанувшегося. Нормальные ребята, в общем. Вы бы всё же не расслаблялись очень», — сказал я. «Бан здесь, если и нет, то только пока. Начнём их гонять в Монтане, например». Кто-то вполне может переехать сюда. «Здесь кормится ь не кого. Этот анклавчик не прокормит большую банду. А с небольшой мы и сами разберёмся», — возразил Уилл. «Они могут и рабов п р и в е с т и так что, сам понимаешь. Слухи ходят, что отдельное подразделение специально для борьбы с бандами создали». Уилл отпил кофе. «Это вы?» «Мы», — подтвердил я. «И скоро начнём действовать по задачам. Так что пути миграции банд...»